Уже недели у меня не было никакой работы. Без паспорта не особенно устроишься. Выбор невелик. Мойщица машин, уборщица в какой-нибудь забегаловке. Ну и там паспорт, в конце концов, спросит. Я старалась работать по ночам. Народу меньше и думать о ночлеге не надо. Днем можно подремать на вокзале или на скамейке в парке, не привлекая особого внимания. Меня угораздило подхватить воспаление лёгких. Боялась, что свалюсь прямо на улице. Я сняла деньги в банкомате. Надо было что-то есть, а ещё купить лекарства. Я знала, что очень рискую, но уговаривала себя. Уеду на следующий день, как только станет чуть лучше. А потом встретила Костю. Месяц я жила у него, не покидая квартиры. Вместе нас могли видеть только дважды. В тот день, когда он привел меня к себе, и на следующий. Температура у меня подскочила до сорока. Он испугался, вызвал скорую, хотя я уговаривала не делать этого. Меня хотели отвезти в больницу. Пришлось подписать отказ от госпитализации. — Твой рассказ тронул меня до слез, — хмыкнул Герман, — но... Они контролировали мой банковский счет и таким образом узнали мое местонахождение. Им потребовалось чуть больше месяца, чтобы в большом городе напасть на след. Только две возможности — скорая и случайные прохожие. И они нашли. Мне повезло, к тому моменту я уже уехала, и расплачиваться пришлось Косте. «Они потратили на поиски чуть больше месяца», — повторила я. «Тебе все еще хочется смеяться?» Герман ничего не ответил, едва заметно дернул щекой, неотрывно глядя мне в глаза. «Думай, узнав, что ты в Америке, они нашли в твоем окружении человека, который должен был сразу же сообщить о твоём возвращении». а наше счастье, он либо не очень спешил, либо они в тот момент были далеко от здешних мест. «Не удивлюсь, если полтора года назад они проверили твои связи, чтобы понять, кому ты мог обратиться за паспортом». «Не поверишь», — хмыкнул Герман, «но этот тип через неделю скоропостижно скончался от инфаркта». Герман говорил со смешком, стараясь, если и не свести все к шутке, то хотя бы постараться, чтобы все сказанное мной не звучало так пугающе серьезно. Еще одно везение. Не его наше. Они еще не знают, где ты, иначе бы уже появились здесь. Как думаешь, сколько времени им потребуется, чтобы узнать? Я понял. У упырей отлично налажена разведка. Все правительственные структуры под их контролем. И спасти человечество от всеобщей вампиризации может лишь хрупкая девушка небесной красоты и ее верный спутник. Не робей, детка, мы с тобой горы свернем. Один человек уже говорил мне нечто подобное. Крутой парень, который много чего успел повидать в жизни. «И где он теперь?» «Трудно сказать. Особенно добродетельным он не был, чтобы оказаться в раю, но не был и откровенным мерзавцем, чтобы прямиком отправиться в ад». «Я понял. Нечисть его доконала. Со мной им придется повозиться». «Ты процитировал его дословно». Герман вновь дернул щекой. Надо отдать ему должное, держать себя в руках он умел. Сеанс запугивания предлагаю закончить. Будем считать, что ты потрудилась на славу. Если ты также обрабатывала Олега сутки напролет, неудивительно, что он съехал с катушек. Я просто обязана предупредить себя чтобы потом не мучиться угрызениями совести. Окей, ты предупредила. а теперь собирай монатки и сваливаем отсюда не могу сказать что особо впечатлился, но береженного бог бережет я стала собирать вещи которые могли бы понадобиться а он принялся звонить по мобильному когда мы вышли из подъезда во дворе нас ждала машина с водителем отправь его домой вместе с тачкой тихо сказала я когда мы направлялись к лексусу. Машиной мы все равно не можем воспользоваться, если она зарегистрирована на твое имя. Никаких связей, никаких свидетелей. Первое правило подпольщика, — хмыкнул Герман и распахнул передо мной дверь джипа. В офис мы отправились вместе. Как видно, его не покидала мысль, что я попытаюсь улизнуть. Мое намерение уйти в отпуск против ожидания особого удивления не вызвало. Что будет с фирмой после гибели Олега, никто толком не знал. Народ не столько работал, сколько строил различные предположения. Заместитель по кадрам подписал заявление, даже не прочитав его. Наши отношения с Олегом были ему хорошо известны, и мое намерение оставить работу на пару недель он истолковал как насущную необходимость прийти в себя. Появление Германа его тоже не удивило, они встречались на похоронах. И то, что Герман, друг Олега, для него не секрет. Должно быть, из желания скрасить мне дни траура деньги за отпуск были выплачены незамедлительно. Через полчаса мы уже вновь шли к машине, однако садиться в нее Герман не стал. — Вот что, Сережа, — сказал он водителю, — поезжай домой. — Виктору Петровичу передашь, что я задержусь здесь на некоторое время. — Но... Сережа вроде бы удивился. Я буду занят, так что по пустякам пусть не звонит. Не слушай его, — продолжил Герман. В делах он разбирается не хуже меня, так что порулит немного. Раньше справлялся и сейчас справится. Хорошо, Герман Александрович. Герман захлопнул дверь. лекс тронулся с места, а мы немного постояли, провожая его взглядом. «Будут еще указания», — повернулся ко мне Герман Александрович. «Пользоваться лучше городским транспортом, такси легко отследить». «Понял. Это второе правило подпольщика. Третье будет?» «Мобильные. От них придется избавиться». «Серьезный подход к делу», — покачал он головой. Но симку из телефона вынул и забросил в кусты. Следуя его примеру, то же самое я проделала со своим мобильным. Герман взял из моих рук рюкзак и спортивную сумку, которую я незадолго до этого достала из машины и зашагал по улице. Чуть помедлив, я припустилась за ним. Вскоре выяснилось, что в своей жизни без мобильной связи он все-таки не мыслил. Уже через полчаса оба наших телефона работали — Правда, регистрировать их он не стал. Это была вовсе не квартира. Дом недалеко от центра, на тихой улочке, рядом с древним собором. Улица тонула в зелени, редкие машины не тревожили покой котов, лениво огревшихся на солнце, развалясь на подоконниках и крылечках. Дом был последним в ряду, двухэтажный, под черепичной крышей. Сразу за ним переулок, ни одно из окон соседних домов в него не выходило. Добротные железные ворота, кирпичный двухметровый забор. Вряд ли особо разглядишь, что за ним происходит. Герман набрал код на замке калитки и сказал «Прошу». Зеленая лужайка перед домом выглядела неухоженной. Дом оказался куда меньше, чем я предположила, увидев его из-за забора. Я обошла дом по периметру, участок небольшой, ни кустов, ни деревьев. Сзади открытая веранда, на которой стояли два пластмассовых стула. Замки на входной двери произвели впечатление. Весь первый этаж занимала кухня-столовая. Был еще гостевой санузел и две кладовки. Герман с усмешкой наблюдал за моими перемещениями, бросил сумку и рюкзак в холле и устроился в кресле. Наверху две спальни и кабинет. О доме точно никто не знает. Честное пионерское. Теперь о главном. Всю эту мистическую чушь держи при себе. Ничего больше о дьяволе и его детках я слышать не желаю. «Меня интересует убийца Олега и только». «Для начала я хочу взглянуть на место, где вы обнаружили труп. Туда мы сейчас и отправимся». «Здесь есть компьютер?» «Посмотрю расписание автобусов». «Компьютер есть, но автобус нам без надобности». «Идем». Он направился к двери, за которой оказался гараж. Там стоял джип «Митсубиси», с номерами неизвестного мне региона. Ворота гаража выходили в переулок. «Чтобы тебя не одолевали сомнения, сообщаю. Тачка зарегистрирована на человека, которого со мной ничто не связывает. Как видишь, я тоже могу быть предусмотрительным». «Приходилось прятаться?» «Всего-то пару раз. Но серьезных». Я была уверена, что место, где мы обнаружили машину Олега, найду без труда. А вот Герман в этом сомневался. Пока мы преодолевали просеку в лесу, без конца спрашивал, — Это точно здесь? — Отвали, — не выдержала я. — Ох, па! — хмыкнул он. — алексикон благородных девиц тебе не чужд. — За дорогой смотри. — И это ты называешь дорогой? «Ладно, не злись. Обычно девушки не очень внимательны. Постарайся ничего не напутать». «Возьми левее», — скомандовала я и через пять минут сказала, «вот здесь». Герман остановил джип, вышел и принялся оглядываться. Я последовала за ним просто потому, что не хотела ждать в машине, не надеясь обнаружить что-либо интересное. С моей точки зрения, следователи сделали это куда лучше, чем он. Самым серьезным видом Герман осматривал кусты вокруг, шарил взглядом по земле в надежде отыскать следы. Двигался он по кругу, расширяя площадь поиска, и вскоре скрылся с глаз за ближайшими деревьями. Потоптавшись немного, я все-таки побрела за ним. Комары здорово донимали, но возвращаться в машину не хотелось, да и слабая надежда, что Герману вдруг повезет, все-таки присутствовала. В просвете между деревьями мелькнула его ветровка. Я прибавила шаг и вскоре увидела своего спутника. Он с хмурым видом поглаживал шершавый ствол сосны. Заметив меня, кивнул, предлагая к нему присоединиться. Подойдя вплотную, я поняла, что его заинтересовало. На сосне кто-то вырезал стрелу. Судя по срезам, появилась она недавно, может быть, несколько дней назад. «Что скажешь?» — спросил Герман, а я, как и он, минуту назад потрогала ствол рукой. «Похоже на указатель направления». Во время наших поисков он иногда оставлял зарубки на деревьях, отмечая места, где мы успели побывать. «Если есть один знак, может быть, и второй», — кивнул Герман. «Давай проверим». Часы у него были с компасом, он сверил направление, стрела указывала на северо-восток. Мы прошли метров пятьсот, впереди были заросли малины, почти непролазные. Я принялась вертеть головой, прикидывая, как проще обойти их, и тут заметила очередной знак. Ошибки быть не могло. Вновь стрела, и направление тоже, северо-восток. Третий указатель увидел Герман, молча ткнул в него пальцем и ускорил шаги. Лес здесь в основном сосновый, почва под ногами песчаной идти было легко. «А если детвора в индейцев играла?» — усмехнулся Герман, но чувствовалось, что сам в этом сомневается. Что касается меня, то в тот момент я была уверена — метки оставил Олег. Или отмечал путь, чтобы не кружить на одном месте, когда искал пещеру, или уже возвращаясь после того, как ее нашел. «Мера не лишняя». Потеряться в лесу не мудрено, а пещера всегда была неплохо замаскирована, коли обнаружить ее удавалось далеко не всем. Одно настораживало. Если Олега убили из-за его находки, почему оставили указатели? В общем, внезапную радость, что найти пещеру удастся, сменила догадка. А не является ли это чьей-то хитростью? Примерно те же мысли посетили Германа — Поглядывал он на меня с сомнением, должно быть, заподозрив, что к вырезанным на деревьях стрелам я имею непосредственное отношение, то есть появились они не без моей помощи. Не обращая внимания на его взгляды, я осторожно продвигалась вперед, он вдруг спросил, «По-твоему, кто-то затеял с нами игру?» Я пожала плечами, но свои соображения все-таки высказала. Герман усмехнулся. Я же сказал, мистическая чушь меня не интересует. Олега убил человека из плоти и крови, а не лесной дух, и вряд ли это связано с его находкой. Вот если бы он нашел клад, тогда другое дело. Герман продолжал разглагольствовать, но я его не слушала, молча указав на очередную стрелу. Теперь они стали встречаться чаще. Герман двигался очень быстро, удалившись от меня на приличное расстояние. Какие бы сомнения его ни мучили, добраться до конца маршрута ему не терпелось. И тут лес внезапно кончился. Я поравнялась с Германом, который стоял на краю довольно глубокого оврага, впереди поля, а за ним начиналось село. Разноцветные дома утопали в зелени, узкая лента реки и церковь на пригорке. «Милая шутка», — заметил Герман, глядя прямо перед собой, вздохнул полной грудью и на некоторое время прикрыл глаза, то ли наслаждался покоем, то ли пытался справиться с разочарованием. Я успела убедить себя, что метки оставил Олег, — и теперь беспомощно оглядывалась, пытаясь понять, где продолжить поиски. Последнюю стрелу я видела в нескольких метрах отсюда, указывала она в сторону села, но это явная глупость. Пещеры здесь быть не может. Получается, что вырезал метки убийца взамен тех, что оставил Олег. Или это в самом деле лишь детская забава? Пока я размышляла, Герман отправился вдоль оврага и вскоре позвал меня. Я припустилась следом и обнаружила его возле березы. Стрела на ней указывала направление. Двигаясь по кромке оврага параллельно селу, мы преодолели примерно километр. Сомнений в правильности пути не было. Нам попались уже две стрелы. Овраг кончился. Поле за ним вновь сменил лес. Я почувствовала усталость скорее от напряжения, прошли мы не так много, километров шесть-семь не больше. Поднялись на пригорок с березовой рощей, взгляд уперся в самое высокое дерево. Кора на нем в одном месте была срезана, и на ровной поверхности нацарапана очередная стрела. В первый момент я восприняла это как чью-то шутку. Внизу была дорога и поле с редким кустарником по краям, за ним начинался лес, смыкаясь с небом где-то на горизонте. — Ничего не понимаю, — пробормотала я. Подошедший Герман презрительно усмехнулся. Собрался что-то сказать, но вместо этого вдруг замер. — А это что? — спросил он с сомнением, ткнув пальцем в направлении ближайших кустов. я покачала головой ничего не вижу смотри левее я повернула голову и ахнула, а герман сквозь зубы произнес ни хрена себе под солнцем поблескивал большой крест сложенный из белых камешков это там сказала я тихо и вздохнула уверенная что это конец моих поисков. «Приключенческий роман да и только осъязвил герман но вслед за мной припустился по склону вниз теперь мы бежали так велико было его желание рассмотреть место отмеченное крестом но очень скоро возникло препятствие кусты скрывали ограждение которое было вокруг поля железные столбы с натянутой между ними в три ряда колючей проволокой «Сможешь пролезть?» — спросил Герман, приподнимая ту, что была снизу. Отвечать я не стала. Опустилась на четвереньки и без труда пролезла под проволокой. Герман тут же последовал за мной, едва не зацепившись ветровкой за колючки, хотя я и держала проволоку как можно выше. «Что это может быть?» — вслух подумала я, имея в виду ограждение, точнее, то самое место, что пытались уберечь от любопытных вроде нас. «Пастбище или какой-то полигон?» «Полигон вряд ли, а огораживать пастбище, по-моему, ни к чему. В любом случае, если здесь прошел Олег, значит и мы сможем». То, что мы приняли за небольшой холм, оказалось нагромождением валунов, заросших кустарником. Эта груда камней выглядела довольно внушительно, больше полутора метров в высоту и метров шесть в диаметре. Но, в общем-то, ничего особенного не ни в самих камнях, ни в том, как они расположены, не было. Просто камни, сваленные кое-как. Мы подошли вплотную. Крест теперь выглядел россыпью светлых камешков. подобных по соседству, в избытке. Трава вокруг была недавно подстрижена, но между камней росла никем не тронутая, оттого со стороны сооружения оказалось куда меньше, точнее, просто не привлекало взгляд. Небольшой холм, не более того. Несмотря на свой скептицизм, Герман осматривал находку весьма тщательно и очень быстро обнаружил отверстие чуть больше футбольного мяча. хоть и скрытая большим камнем, проглядеть его было трудно, основание креста как раз указывало на это место. — Это вход, — сказала я, пытаясь унять волнение. Издевки сейчас нужны мне меньше всего. — Просто дыра, — ответил Герман подчеркнуто равнодушно. Он не без труда протиснулся к отверстию, достал зажигалку, вытянул руку и теперь старался разглядеть, что там впереди. «Просто дыра!» — повторил он через минуту. «Мы сможем расширить проход?» — спросила я. «Вряд ли. По крайней мере, сейчас. Нужен лом или на худой конец монтировка, чтобы использовать их как рычаг. В сельском магазине наверняка есть инструмент. Хотя заезжать туда неразумно, не стоит привлекать внимание». Герман кивнул, то ли соглашаясь с тем, что нужные инструменты мы найдем в магазине, то ли с тем, что не стоит привлекать к нам внимание Конечно, мне очень хотелось заглянуть внутрь, чтобы убедиться, это именно то, что мы искали. Но я успела научиться терпению, а еще осторожности. — Нам лучше уйти отсюда, — тихо сказала я. — Согласен. Интересно, что это за местечко? Мы вернулись к ограждению, легко перебрались на ту сторону и теперь шли вдоль колючей проволоки. Через несколько метров она вывела нас к дороге, вполне приличной, кстати. Впереди был съезд, недавно заасфальтированный. Он упирался в ворота из железной рамки, все с той же колючей проволокой, крепившейся на двух столбах. На верхней перекладине табличка «Внимание! Частное владение! Проезд и проход запрещены!» Герман присвистнул. «Мы вторглись на частную территорию. Хотелось бы знать, кто хозяин. Но это вряд ли вызовет трудности, сельские жители обычно словоохотливы. А вот только знают ли, что у них под боком, не удержалась я». — Задолбала ты своими упырями, дорогая! — хмыкнул Герман и покачал головой. — Олег был здесь, — заговорила я. — Он оставил метки на деревьях. И этот крест тоже выложил он. — Допустим. Но убили его не за это. Что-то произошло по пути отсюда. Последние слова он произнес тихо, скорее просто думал вслух.